Легко. Только зачем же матери песни петь, что счастлива в браке? А может, и вправду счастлива была Лариса замужем за Риттером? И все домыслы домработницы, основанные на изучении постельного белья, не более чем домыслы, и сексуальная жизнь у этой пары была полноценной, разнообразной и богатой. Они любили друг друга без памяти. Говорят, брак по расчету может оказаться счастливым, если расчет сделан правильно. Но зачем же при такой идиллической картине Риттер и его мать называют Ларису «наркоманкой», если она ею не была? Зачем называют ее легкомысленной доверчивой дурочкой, если на самом деле Лариса была прагматичной и расчетливой? Пытаются запутать следствие, заставить искать убийцу среди наркоманов и прочей сомнительной публики, чтобы отвести подозрения от себя. Или Светлана Евгеньевна смотрела на дочь уж слишком пристрастным и того необъективным взглядом? А ведь Лариса еще была лесбиянкой». И это уже не домыслы. Анита Волкова видела Ларису с любовницей своими глазами. Да еще присутствие Риттера. И это уже не ложь, не выдумки. Это точно было, потому что и Волкова, и Ритер рассказывают об этом совершенно одинаково. В их показаниях нет ни одного противоречия. Ни одной несостыковки. Так бывает только тогда, когда рассказывают о реальном событии. Если событий не было, а был только сговор и выдумка, концы никогда не сходятся. Нет, все равно не получается, чтобы все оказались честными и хорошими. Кто-то все время врет, искажает факты, скрывает их, не договаривает. Кто? Риттер? его мать, мать Ларисы, дом работница или все вместе. К бывшему мужу Аниты Волковой отправился Силуянов. Он не совсем четко представлял себе, зачем нужна эта встреча, но Альшанский дал полтора дня на то, чтобы собрать максимально возможный объем информации о семьях Риттера и Кабалкиной, и ни одного потенциального источника этой информации упускать было нельзя. В конце концов, дело может оказаться какой-то давней истории, которой сто лет в обед. Если так, то муж Аниты Станиславны, с которым она уже больше двадцати лет как разошлась, будет вовсе не бесполезным. Но Коля, привыкший доверять своей интуиции, уже заранее знал, что ничего достойного внимания этот Волков ему не расскажет, и потому заранее жалел потерянное в пустую время». Мы с Анитой вместе учились на одном курсе в МИФИ, а потом работали в одном институте, только в разных лабораториях. Волков, невзрачный пришевый очкарик, вспоминал о бывшей жене без неприязни. При этом Селуянову почудилось даже что-то вроде жалости в его голосе. Кого он, интересно знать, жалеет — себя, брошенного когда-то, или ее, так и не вышедшую больше замуж? У самого Волкова семейная жизнь после развода с Анитой сложилась весьма успешно. Второй брак оказался прочным и подарил ему двух сыновей, старший из которых уже заканчивал школу. «Мне кажется, вы ей сочувствуете», — заметил Николай. «Почему? Она кажется вам несчастной? Как вам сказать, у меня такое впечатление, что она всю жизнь жила какой-то вынужденной жизнью». У нее никогда не было настоящей свободы. Вы меня понимаете? Нет, откровенно заявил Силуянов. Ну что ж поделать, он действительно не понимал. Вынужденная жизнь. Как это может быть? Постараюсь объяснить. Вы, вероятно, знаете, из какой Анита семьи?